Глава 34. Открытие. Почти неопродолимое влечение внушало Элинор Монктон желание прямо отправиться к смертному другу Мариса де Креспини и сказать ему: "Ланселот де Релис тот злодей, который был причиной жестокой смерти вашего друга. Именем прошлого умоляю вас, отомстите за горькие обиды, нанесённые вашему старому другу". Тяжёлая была борьба, но благоразумие одержало наконец победу, и Эленор покорилась совету своего преданного, роба и союзника. Она знала теперь, что Ланселот де Рель виновен, но она это знала с той минуты, когда увидела его в первый раз на Винзерской улице. Задача её состояла в том, чтобы достать доказательство верное, которое могло бы убедить старика Вопреки неопродолемому желанию приступить к безотлагательной деятельности, Эленор вынуждена была сознаться, что улика альбома недовольна сильно, чтобы обвинить Ланслота Дэреля. Ответ молодого человека против такого обвинения довольно легко было предвидеть. Что может быть легче, как сказать? "По Роберт Ланс, не моё имя, рисунок украден из моего портфеля, не мне принадлежит, и я не обязан отвечать за действия человека, сделавшего этот рисунок". И против такого ясного опровержения ничего нельзя было представить, кроме бездоказательного подтверждения одной Эленор, что Ланселот и неизвестный живописец, а один и тот же человек. Тут ничего не оставалось делать, как только следовать совету Ричарда Торнтона и ждать. Ждать! Какой это тяжелый труд! Эта тайна заставила Эленор чуждаться мужа, Сделала ее несчастной в обществе Лоры Мессон от сознания, что она замышляла расстроить счастье своей доверчивой подруги. Даже в дружеской беседе с Элей запечелила, и ей было неловко и невесело. Тревожно и печально бродила Эльнер Монктон по обширному дому, который стал ее собственностью и томилась страшным нетерпением, чтобы достичь конца, как бы он ни был мрачен. Каждый день, а иногда несколько раз в день, она заглядывала в свою комнату и открывала свое бюро, в котором хранились обличительные рисунки и письмо ее покойного отца. Почти с ужасом она думала, что по какому-нибудь адскому влиянию у нее украдут эти вещи прежде, чем она воспользуется ими, как орудием своей мести. Так тянулись дни за днями. Вот прошла неделя после приезда Ричарда, вот и другой, как не бывало». Вот уже и половина февраля, а все еще ничего не сделано. Здоровье Эленор пострадало от беспрерывной душевной лихорадки нетерпения и тревожного ожидания. Муж стал уже замечать, что она с каждым днем становится бледнее и худее. При каждом ничтожном волнении, при самой пустой неожиданности, на ее лице выступал лихорадочный румянец. Но кроме этих зловещих пятен, ее лицо было бледно, как мрамор. Элиджа такой перемены муш её мучился, и тем более чувствовал себя несчастным, что низкие сомнения и подозрения по обыкновению терзали его. От чего Элинор больна? От чего она несчастна? Задавал он себе эти вопросы тысячу раз в день и всегда решал их более или менее на один лад. Верно от того была она несчастна, что приближался день свадьбы Лора с Ланслотом. Элинор противилась этому браку, насколько это было в её возможности. Она слишком понадеялась на свои силы, когда решалась пожертвовать любовью к молодому художнику для того, чтобы приобрести блистательное положение в свете, выйдя заня молодого, но богатого адвоката. Почему она не будет похожа на других женщин? думал Джилберт Монктон. Она вышла за меня замуж не по любви, а за мои деньги, и теперь печалится, зачем это сделала. И, пожалуй, ещё на каноне свадьбы бедной Лоры произойдёт сцена в том же роде, как была в Лазанье 8 лет назад. Вот так рассуждал мистер Монктон, предоставленный самому себе, когда мрачное расположение духа овладело им. Всё это время Ланселот Дэрриль разъезжал взад и вперёд, из Гезлюда в Тольтель и обратно, пользуясь правами объявленного жениха, который чувствует, что как бы ни были велики выгоды, доставляемые ему брачным контрактом, но всё же он сам обладает такими неопровержимыми достоинствами, что взяв всё в соображение, его жена будет в большом выигрыше при этом торге. Ланселот являлся в Тольдель, когда ему хотелось. То он играл целое утро на рояле с Лорою, то в бильярд с Ричардом, который старался сойтись с ним, несмотря на то, что от души его ненавидел. «Должно быть у сыщиков, и обличителей бывают тяжелые минуты», размышлял Торнтон после одного утра, таким образом проведенного. «Каково чокот со стаканами с Вильямом Пальмером только за тем, чтобы вытянуть из него какие-нибудь два слова, которые могут довести его до каторги?» Конечно, профессия чрезвычайно почётная, но не думаю, что бы она могла быть очень приятна. Наступило 15 февраля, тёмный, холодный, скучный день. Эльнёр напомнила живописцу, что оставался только месяц до свадьбы Лоры. Поглощённая в хаос лент, кружев, атласа и бархата, молодая девушка перестала ревновать своего жениха к жене своего опекуна. Для её счастья достаточно было добровольного согласия её любезного Ланселота принять от неё любовь и верность. Что же оставалось делать корсару, если не покручивать свой чёрный ус и не принимать великодушно этого поклонения? Именно 15 февраля Ричард Торнтон сделал новое открытие. Конечно, оно было, может быть, не очень важно и не относилось прямо к тайне Ланселота, однако всё же значило что-нибудь. Точис после завтрака Торнтон уехал из Тольделя в лёгком кабриолете, который предоставлялся гостям, желавшим прокатиться по окрестностям. Он вернулся только в сумерки и своим приходом прервал одиночество Элинор, когда темнота начинала проникать из окна в комнату, где она сидела. Он нашёл её в маленькой гостиной рядом с кабинетом её мужа, сидящей в низеньком кресле против камина, положив голову на руки. Красное пламя отражалось на её лице, во всей её наружности выражались тревога и уныние. Дверь сообщения между кабинетом и гостиной, где сидела Элинор, была заперта. Элинор оглянулась при входе Ричарда. День был такой же дождливый, как и холодный. Крупные капли дождя и снега висели на шертуке живописца, от которого пахло сыростью и холодом в комнате. Элинор мало обратила внимания на его приход. Это вы, Ричард? — спросила она рассеянно. — Я мистер Смонктон. Меня не было дома целый день. Я был в Уиндзоре. — Неужто? — Да, и встретила там и Ланселота Дерреля. — Ланселота Дерреля? — переспросила она. — Ричард, — вдруг вскрикнула она, вставая с места и подходя к нему. — Вы еще что-нибудь нашли? Я не нашёл того, чего вы желаете, Элнор. То есть не нашёл доказательства, которые вы могли бы представить Марису де Креспини с требованием, чтобы он лишил наследства своего внука. Но мне кажется, я сделал некоторое открытие. Какое? спросила миссис Монктом, едва сдерживая свою пылкость. Говорите тише, Дик, продолжала она с опытом. Мой муж в кабинете. Я сижу иногда возле него, когда он занимается своими бумагами, но мне показалось, что моё присутствие надоело ему. Он очень переменился ко мне. О, Ричард, я чувствую, как всё мне стало чуждо, кроме вас. Я верю вам, потому что вы знаете мою тайну. Когда же этому будет конец? Очень скоро, надеюсь, друг мой, отвечал Торнтон, важно. Было время, когда я умолял вас отказаться от своего намерения, Элинор, но теперь не то. «Ланселот – дурной человек, и голубоокая златокудрая дева не должна попасться ему в руки». «Нет-нет, ни за что в мире. Но какое же открытие вы сделали сегодня, Ричард?» «По крайней мере, я так думаю. Помните ли, что недавно рассказывал на мистер Монгтон о том, что де Креспини только недавно сделал свое духовное завещание?» «Да, я это очень хорошо помню». «Тут была и Лора, когда ее опекун это рассказывал». Очень естественно, что она передала Ланселоту всё, что случилось. А она всё ему рассказывает. Так, наверное, и это рассказала. Наверное, и мистер Дэрил немедленно принялся действовать по этому указанию. Что это значит? Это значит, что мистер Лдэриль не посовещался подкупить писаря нотариуса Лауфорда, чтобы выведать тайну, заключающуюся в духовной. Как вы это узнали? Совершенно случайно. Хвалить меня не за что. Я начинаю думать, Элинор, что наука об лечении ещё очень слаба и несовершенна, и что господа сыщики обязаны по большей части терпению за свои великие триумфы, терпению и счастливому течению обстоятельств. Да, Элинор, жадность или скупость далиле или уж не знаю, что не даёт ему покоя и не позволяют дождаться смерти деда. Он решился во что бы то ни стало узнать тайну завещания, но чего бы ни стоило ему это знание, только, кажется, он не в выигрыше. Почему? Потому что он лишен наследства. Тут послышалось в смежной комнате движение тяжелым стволом. «Тише!» – прошептала Эленар. «Муж мой одевается к обеду». В эту минуту раздался колокольчик, призывавший к обеду, и Ричард услышал, как в смежной комнате отворилась дверь и потом опять... Затворилась.